38. Железка оказалась более чем полезной. Для начала Илья загрузил техническую документацию букси и дал задание на расширение жилого пространства. Пришлось ночью позаимствовать ремонтный комплекс бригады Эх. Они обычно в таком коматозе, что никто и не почесался. Дроиды переборку подвинули на раз. У них это так лихо получилось, просто песня. Правда, размер трубного пространства для перевозки полезного груза уменьшился. Ну, до букси и не грозит стать транспортом. Далее парень выяснил, что нет нужды лопатить сеть самому в поисках запчастей. Оказалось, что головастик, так теперь обзывался и скин, может сам прекрасно это делать. Ну, так флаг ему в руки. Диагностические данные по состоянию буксира загружены вперед из с песней. Хрена лысого. Запчастей не было. Нигде. Но головастик и тут не подвел. Быстро разобрался в ситуации и предложил решить проблему путем подбора аналогов. Оставалось убедить Молли в необходимости их приобретения. но ну не покупать же запчасти за свой счет чтобы отремонтировать казенный буксир. Битва под названием «Уболтать моли» продолжалась неделю. Илюха вымогал средства упорно, а работодатель не менее упорно держал оборону, даже начал одно время прятаться. Но парень неизменно обнаруживал его и сверлил мозг не электродрели, приводя при этом убедительные доводы в рентабельности затеи, со всеми выкладками и расчетами увеличения производительности труда и как следствие увеличения прибыли. В конце концов, босс с криком «Да подавистый вымогатель!» так и завизировал покупку необходимого оборудования и оплатил ее. Все бы хорошо, но работать с эскином приходилось только на базе когда буксир цеплялся к электроснабжению с берега, ну, в смысле, с верфи. Подключить этот полезный девайс к бортовому питанию букси возможности не было. Уж больно слаб был реактор. Его едва хватало на свои нужды, и лишний потребитель он уже не тянул. Слава богу, что реактор не был ровесником буксира. Кто-то его сюда уже гораздо позже поставил, прилично сэкономив при этом. Это даже ежу понятно, так как на его место и более мощный легко бы встал. Головастику с Илюхой на пару приходилось проявлять чудеса изобретательности, чтобы мощности реактора на все хватало. Запасные части были хоть и аналогами, но ведь и более современными к тому же, а значит более энергоемкие. Короче, пришлось покрутиться рук на все не хватало. парень был вынужден в какой-то момент попросить помощи у моли, чтобы тот разрешил привлечь бригаду ох во главе с Чуди. Однако как привлек, так и выкинул с боксира. какой черт понес Илюху в машину, он и сам не понял, интуиция видимо сработала, иначе не назовешь. Парин чуть дара речи не лишился, когда увидел, что этот долбанный рукоблудец чудя пытается демонтировать камеру синтеза плазмы, даже не перекрыв подачу топлива. Короче, успел вовремя. Далее вражина только хрюкал на каждый пинок по заднице, когда Илья таким незатейливым образом провожал суперинженера Далой с боксира Бригада оистиняла раньше, еще после первого пинка не дожидаясь, пока внимания землянина переключится и на них. Пришлось всё делать самому. Два дня Илюха почти не спал, ведь приходилось ещё и работать по профилю. Но дело того стоило. Из старого буксира стала вырисовываться конфеткам, ну, насколько это можно было вообще сделать. Вот только реактор портил всю картину. Ну, не хватало ему мощности. Не потому, что он был стареньким, с годик он бы еще протянул. Он просто от рождения был маломощный. Парень попытался закинуть удочку в сторону моли на предмет замены, но тот сделал страшные глаза и закрылся у себя в жилом модуле. Пришлось снова чесать репу на пару с головастиком. Решением проблемы стал демонтаж, вернее модернизация системы охлаждения. Она как раз была ровесницей самого Букси, потому что полностью воздушная. А реактор как раз был поновее и изначально имел уже современную систему охлаждения. Кто-то его подогнал под возможность охлаждаться воздушным путем. Но если честно, корявенько. илюха решил, что такая здоровенная дура, которая жрет прорву энергии, на борту буксира вообще без надобности, тем более, что и эффективность ее была под вопросом. Она едва справлялась. Парень не поленился и с мультитулом в одном скафандре высадился на обломок фрегат на свалке и нашел там все, что нужно. Естественно, что сначала Головастик все посчитал и проверил, выдав рекомендации по необходимым частям. В итоге получилось очень даже неплохо. Аналог современной гибридной системы охлаждения только собранный вручную из одной секции древней установки воздушного типа и охлаждающего контура, скрученного с фрегата. Воздушная часть теперь охлаждала только помещение и работающую аппаратуру, а охлаждающий контур Справлялся с нуждами реактора и двигателей. А главное, нагрузка на реактор снизилась. Правда, на головастика всё равно не хватало. Но это не беда. На свалке как бы и некогда с ним играться. Совесть за подрезанную втихаря систему не мучила. А что, подумал землянин, я ж не украл, а на дело пустил. Осталось только выдурить с работодателя баллон для заправки системы. Моля чуть не плакал, но денег дал. А когда увидел, что получилось, вообще воспрял духом. Особенно его порадовало то, с какой скоростью Илья теперь доставлял ему обломки на переработку. Теперь даже жить на буксире стало комфортней, так как до этого приходилось изнывать от вечной жары. Взгрустнулось только бригаде: "Ох, им теперь приходилось впахивать в разы больше" а бухать меньше, и все это при той же зарплате. Брат, идти кушать надо. Саид хороший еда приготовил. «Не могу, брат», – дозвался Илья. «Сейчас поворот будет, а потом смена эшелона. Принеси сюда, если не трудно». «Почему трудно? Совсем не трудно. Кормить брата какой труд!» Через несколько минут они вдвоем молча ели. Илюха вносил попутно необходимые поправки в астрокомб, а гигант завороженно смотрел на звезды. «Красиво как!» Вдруг нарушил тишину рубки Саид. «Действительно красиво!» — согласился парень. «А разве раньше ты этого не замечал?» «Не быть время, когда надо драться!» нет время смотреть красоту можно мне сюда приходить и не мешать да конечно же саид ты чего мы же вместе почему же нельзя нас никогда не пускать на мостик даже сидеть у себя или тренироваться ну там тебе не здесь чужому и я бы не разрешил но ты же не чужой ты брат так ведь так улыбнулся Саид. «Хорошо, когда есть брат, плохо один». Саид – это вообще отдельная тема для размышлений. Илья даже представить себе не мог, как бы один справился с работой по ремонту буксира. Этот чудовищно сильный человек был просто незаменим как помощник. Что-то придержать, что-то поднять ведь большинство работ приходилось производить вручную. Не всегда ремонтный комплекс был свободен. Самое главное, он всегда удивительно вовремя оказывался рядом, именно в тот момент, когда надо. Он вообще умудрился окружить заботой парня, при этом всё получилось как-то совсем незаметно и естественно. Когда Илья, измотанный до невозможности, валился, не раздеваясь на шконку в каюте, проснувшись, всегда обнаруживал себя раздетым, заботливо укрытым, а рабочее место, где он трудился перед этим, чисто убрано, инструмент аккуратно очищен и разложен по местам. А тут еще и страсть кулинарии проявилась. Ну никто бы не заподозрил в этом громиле любителя готовить пищу, И ведь получилось это у него просто отменно. На буксире был штатный пищевой синтезатор, старенький, но вполне рабочий. Однако в один прекрасный день Сейд, ковыряясь вилкой в том, что выдала машина, грустно вздохнул. «Это плохой еда. Такой еда можно есть только, когда нету хорошей еды». На рестораны мы с тобой пока еще не заработали. В тон ему со вздохом ответил Илюха. Зачем ресторан? Не надо ресторан. Оживился Саид. Я сам ресторан. Продукты купить и не надо ресторан. Вот только нет где готовить. Вновь расстроился он. Ну, это как раз не проблема. Сделаю я тебе плиту, пару нагревательных элементов найду и сделаю. А ты что, умеешь готовить? Саид уметь, Саид хорошо уметь. Вот увидишь, брат, вкусно сделаю. А то ты всегда работаешь, а я нет. Ты тоже помогаешь, без тебя я бы не справился. Я только помогать, это не трудно. Я хотеть тоже быть полезен. Я буду кормить. Уговорил, только не знаю, подойдет мне ваша кухня. Вы там у себя что едите? Как везде. Много мяса. Мантии должен быть сильным. Много овощей. Мантии должен быть здоровым. Много фрукты Голова полезна. Хм, мне подходит. Сделаю я тебе плиту. А для продуктов купим домашний холодильник. Нам на двоих много не надо. На пару-тройку дней хватит. А потом... Нам же на станции бункероваться, вот и пополнять будем. Ну, а если задержимся, то синтезатор никуда не денется. Да, брат, так хорошо будет. Вот сейчас они и ели эту стрипню. Колбаски были чудо как хороши. Правда, острые заразы, просто жуть. Аж слезу вышивает. Но оторваться от них парень не мог. А свежевыжатый сок... Изумительно приятно снимал этот адовый жар во рту. «Зачем идем обратно?» Вдруг спросил Саид. Молли сказал, можно отдыхать. «Да понимаешь, когда бодались сегодня с линкором, я что-то увидел. Хочу глянуть». «Что видел?» «Да сам не знаю. Показалось, что там целый корабль. Ну, в смысле, не кусок, не обломок, а целый». «Зачем он на свалке целый? Это неправильно. А какой корабль?» «Вот я и хочу глянуть. С виду он похож на транспорт, но там куча мусора болтается. Плохо рассмотрел. Сначала подумал, что кто-то там прячется, но прятаться в обломках, которые нет-нет, до -нет начинают свистопляску, себе дороже. Короче, надо смотреть». Глаза парня не подвели. Это действительно оказался малый транспорт и действительно практически целый. В том смысле, что снаружи он был абсолютно нетронутым. А вот внутри... Внутри не было ничего. Абсолютно пустой. Из оборудования только силовые шины энерговодов. Попасть внутрь, Получилось через технологический люк в обшивке. Он оказался не заперт. Илья вместе с Саидом, который наотрез отказался оставаться на борту буксира, бродили по пустым отсекам мертвого корабля. Илья никак не мог отделаться от ощущения какой-то неправильности. Но что не дает покоя, понять не удавалось. «Нет более унылого зрелища, чем мёртвый корабль», — озвучил свою мысль землянин. «Не мёртвый», — раздался голос гиганта в наушниках. «Что?» «Корабль, он не мёртвый». «Да на нём нет ни одной действующей системы. Какой же он ещё?» «Не живой». «Ты говоришь загадками, брат?» — удивился Илья. Поясни, что ты имеешь в виду? Чтобы умереть, надо жить. Ничего не пойму, как это? Чтобы умереть, терпеливо повторил Саид, надо сначала жить. А если еще не жить, как умереть? То есть ты хочешь сказать, что этот корабль новый, а оборудование на него еще даже не ставили? да Так есть. Вот оно. Вот что все время ускользало от парня. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы увидеть девственно чистые контакты на точках подключения силовых шин. Если бы хоть раз что-то подключалось, следы бы остались по-любому. Вот балбес. На поверхности же лежало сертифицированный инженер ремонтник пилот. А заметил это Саид. Позорище. А тут он поймал за хвост еще одну мысль, пока Бродилин насчитал уже шесть независимых линий шин. Неспроста это. А это мы с тобой удачно зашли, вслух сказал землянин. Да, ага. Как ты смотришь на то чтобы забрать его себе? Зачем нам корабль, который не летать а мы его оживим раз ты говоришь, что он не мертв, то есть смысл сделать его живым молли не отдать что-то мне подсказывает брат, что моле сам не знает, что у него есть А если знать, нельзя воровать, забрать силой, Честно, воровать нет. Нет, силой забирать ничего не будем. Все равно далеко не уйдем. Но и воровать тоже не станем. Воровать это плохо. А как тогда? Не знаю, но обязательно придумаю. А пока давай еще побродим. Есть у меня подозрение, что это не простой транспорт. Почему думать так? «Обычный транспорт, таких много?» Через некоторое время спросил Саид. «Нет, он необычный обычный, это точно». «Как ты это узнать?» «Понимаешь, брат, на обычных транспортах гражданской серии шины энерговодов дублируются трижды, а здесь я уже шесть насчитал. Если увижу еще две, значит это военный стандарт, к бабке не ходи. Блокадник? Возможно, но может и нет. Блокадники нам давали для ознакомления, но конкретно их я не изучал в школе. Из того, что знаю, можно сделать такой вывод. Блокадники – это обычно чуть уменьшенная и максимально облегченная версия транспорта для увеличения скорости разгона. Имеет мощную систему маскировки, защиты нет никакой. его задача Быстрое и скрытное перемещение без боестолкновений. А этот корабль стандартного размера. Внешне хрен отличить от гражданского. Но система дублирования военная. Так что это жжжж неспроста. Чего? Просто думаю вслух. Пошли еще по внешней обшивке побродим. По внешней обшивке побродить в волю не получилось. Там столько металлического мусора мельтешило, что можно было легко схлопотать по голове или еще куда. Это только говорится, что мусор мелкий. На самом деле куски летали изрядные. Некоторые из них при попадании в любую часть тела гарантированно определили бы человека из разряда живых в разряд «мокрое место». Но тем не менее то, что хотел, или я увидел. 8 точек выдвижных боевых турелей. Этого уже хватало, чтобы понять. Транспорт необычный, и это еще мягко говоря. Кроме этого была еще одна странность. В районе центрального трюма с левого и правого бортов были непонятные щели в обшивке, которых, будь это гражданская версия, тут не должно было быть. Последним аргументом в разоблачении волка, покрытого овечьей шкурой, стал тот факт, что обшивка оказалась керамобронёй. Ну, очень интересный кораблик. Илья всё больше и больше убеждался, что он хочет это непонятное нечто себе. Осталось только выяснить, что же это вообще такое. Чтобы разобраться с загадочными щелями, пришлось снова лезть внутрь и топать к трюмам. А там выяснилось, что только два трюма, носовой и кормовой, имеют стандартные размеры, а центральный гораздо меньше. В тех местах, где снаружи были щели, внутри находились непонятные вещи. «Не понял», – вслух удивился Илья, – «зачем тут гидравлика?» С и правого бортов трюма было сделано что-то вроде сетчатой выгородки. В этих выгородках размещались непонятные конструкции. К несущим балкам судового набора крепились могучие гидроцилиндры, а штуки этих монстров соединялись с рычагами не менее монументального вида. Все-таки не прав был Илья, когда сказал, что кроме энерговодов больше ничего нет. Доказательство перед носом. Понятно, что сей механизм должен что-то двигать, а вот что, это предстояло узнать. Сбегал на буксу за мультитулом. При помощи инструмента Илья вскрыл технологические лючки на левом борту. Пришлось серьезно повозиться. Лючки на поверку оказались мощными, герметичными люками, а за ними А вот за ними прятался сюрприз. Там была технологическая ниша, в которой оказалась гондола двигателя в данный момент утопленная в корпусе. Это что же получается размышлял парень, глядя на эту конструкцию. а это получается, что вот тут предполагался еще один двигатель. Естественно, что на правом борту та же песня. Кроме двух штатных маршевых, есть еще два, которые при необходимости можно выдвинуть наружу и вдвое увеличить тягу. А гидравлика является приводом, который через рычаг выдвигает пилон с подвешенной гондолой двигателя наружу. Блин, а ведь круто! Даже на первый взгляд этот с виду неповоротливый транспорт должен по скорости не уступать линейному крейсеру. А если еще с двигателями помудрить, гандола здоровенная. По ходу она рассчитана для двигателей древних моделей. Они были большими, но по сравнению с современными очень слабыми. Современные же имеют малые размеры, тяга у них в десятки раз лучше. А если сюда воткнуть современный двигатель подходящего размера? Надо обмеры сделать, а так на глаз, как бы двигатель от крейсера не влез. Ладно, будем мерить и искать информацию. напрягу прыгу из бэшников обещали информации делиться, вот пусть и делятся. Возвращаемся, брат, сказал довольный землянин. «Я всё, что хотел, увидел. Теперь надо поработать, чтобы спрятать подальше это чудо. Да ещё с линкором разберёмся».